Тревожная ночь Кирик видит странный сон, странный и страшный Будто зима, будто мороз, будто синие льдины покачиваются на темных волнах А он сидит в нартах Кирюха везет его Кирюха вырос, у него большие ветвистые рога Нарты летят по воздуху, как ковер-самолет Внизу темно, холодно, страшно Там море, там синие льдины Вот-вот он упадет туда Кирик кричит Не хочу, домой беги А Кирюха не слушает, летит и летит Кирик еще громче кричит, и вдруг чувствует чью-то прохладную руку на лбу, на щеках. Рука чужая, не мамина. И голос чужой. Что-то нехорошее приснилось. В каюте почему-то горят все лампы, хотя и так светло. У койки рядом с полпалычем стоит незнакомая тетя. Где мама? Спокойно, браток. Доктор считает, что твоей маме будет лучше в санчасти. Там все под рукой, там тише. Пал палыч волнуется. Незнакомая тетя встревожена. И Кирику тревожно. Он плачет. Ну вот, говорит тетя. Мужчина и в слезы. Кирик всхлипывает, совсем как маленький. «К маме хочу! К маме!» Пал Палыч садится на койку, ракочет. «Потерпи до утра, браток. Маме нужен покой. А мы вместе побудем». «Утром придешь ко мне?» Незнакомая тетя целует Кирика, уходит. Пал Палыч гасит свет, снимает китель, садится на койку. Берет руку мальчика, гладит ее. «Так-то, браток!» – вздыхает Пал Палыч. «Бегут годы!» «Давно ли с твоим батей жил в одной каюте? Теперь вот какой у него сынок!» «Когда жили?» – говорит в подушку Кирик. «Всю войну! Плавали на крепыше, рыбали на других траулерах, потом были на фронте. Я фронтовой друг твоего бати. Твой батя тогда был молоденький боевой паренек!» «Расскажите про войну!» – просит Кирик. «Не время, браток! На земле уже петухи голосят!» «Самая пора спать!» Пал Палыч укрывает Кирика теплым одеялом, ложится на свою койку. И тут же засыпает крепким моряцким сном, слегка похрапывая. Кирику не спится, он вздыхает, крепко зажмуривает глаза. Не идет сон. И тут он вспоминает, что дядя Вася однажды показал ему санчасть. Там иллюминаторы большие, как окна в доме. Мама, конечно, тоже не спит. И ей будет приятно, если он придет к ней. Кирик одевается, неслышно выходит из каюты, бежит по длинной резиновой дорожке и выходит на палубу. На палубе прохладно, разгулялся ночной ветер. Море темное, небо зеленое. Солнца не видно. В одном месте у самой воды небо розовое и море будто накалилось. Пожалуй, там и спряталось солнце. Вот и загон, в нем пусто. Куда девался пыжик? Кирюха! Кирюха! Тихонько зовет Кирик. Тишина. Кирюха! Раздается строгий голос. Это кто шумит по ночам? Выходит заспанный кок. Это не страшно. Спиридоныч добрый. Он подхватывает мальчика, подбрасывает его. Что, дружка потерял? Убежал. Еще утонет. «Спасут!» – смеется Кок и раскачивает Кирика. «Ты чего тут кричишь? Спать надо?» «У меня мама больна, она в санчасти. Я пошел проведать ее, а Кирюха пропал». «Так бы сразу и сказал!» Спиридонович крепко прижимает к себе Кирика. Они входят в теплый коридорчик перед камбузом. Там в тепле лежит Кирюха. Морда у него довольная, ему хорошо. «Пустил до утра», – говорит Спиридоныч, – «а то еще замерзнет на палубе». Кирику хочется рассказать дружку про маму, про незнакомую тетю. Да при чужих он не разговаривает с Олежкой. Все-таки он говорит Пыжику, побудь тут, а я проведаю маму. Спиридоноч не отпускает Кирика. Вместе пойдем. Вот беда. Иллюминаторы санчасти прикрыты занавесками, ничего не видно, что там делается. Спит твоя мама, шепчет Кок. Пойдем-ка, утро не скоро. Не пойду, упрямится Кирик. Тогда и я не пойду. Будем вместе на ветру мерзнуть. А я старый, люблю тепло. Кирику уже Спиридоныча. Уходить тоже не хочется, а вдруг его пустят к маме. Спиридоныч ежится от холода, спрашивает. «Так как же? Будем на палубе ночевать?» «Ладно, пойду», — соглашается Кирик.